Глава 12. Город Новокировск. Настоящее время. Сегодня хороший день. Солнечно, но прохладно. На душе царит умиротворение. Поют птицы. Тут очень красиво. Наш городской сквер памяти. Звездообразной формы парк. А в центре черного мрамора стелла с двумя такими же крыльями. Надпись. Помним о жертвах. На левой и на правой маленьким шрифтом с серебристыми буквами вырезана история эпидемии, унесшая множество жизней. На годовщину окончания эпидемии и зачистки карантинного района города власти устраивают памятные мероприятия. Сюда водят экскурсии туристов, приходят школьники, а еще почти всегда у подножия памятника цветы и венки. Говорили, что в проекте был вечный огонь, но потом от него отказались. Все-таки жертвы эпидемии многие из которых убивали и охотились на других жертв, это не участники войны. К слову говоря, погибших при зачистке карантинного района военных, спасателей и медиков хоронили отдельно. Вместе, но на городском кладбище. Там мемориал с фамилиями павших героев на мраморных плитах. Тоже очень красивый. Но я прихожу сюда. Тут лежат мои. Зять и дочь. Их унесла проклятая зараза, навсегда разделившая жизнь людей на до и после. Воздух свеж и прохладен. Парк спроектирован так, что тут почти всегда тихо, несмотря на то, что он окружен автомобильными дорогами. Есть большая и удобная парковка, которая никогда не пустеет. Подхожу ближе и кладу букет на плиту. Здравствуйте, мои дорогие ребята. Вот и я, ваш старый родитель, пришел. Как вы тут? В нос бьет запах дыма. Что это? Ух ты. Повернув голову, вижу небольшую группу азиатов. Китайцы, что ли? Они что-то поют на своем наречии. Негромко, чтобы никому не мешать. Хотя кому мешать можно, когда тут они и я. На земле перед ними большая испещренная иероглифами керамическая чаша, в которой видимо налито масло, служащее топливом. Я не силен в религии и не знаю, о чем они там поют. Но кажется, смысл их действий мне понятен. Они подносят к огню в чаше небольшие бумажные записочки. Это посмертные письма. Мне до них нет никакого дела. Выпрямляюсь и закрываю глаза, отключаясь от внешнего мира. Мысленно обращаюсь к своим детям, желая успокоения их душам. Никогда не был религиозным человеком, но тут словно все меняется. И мне хочется верить, что мои мысли, мои обращения будут услышаны ими. «Где-то там, в ином, возможно, гораздо более лучшем мире». «Извините», – раздается голос рядом, – «открываю глаза и оборачиваюсь». «Вы тоже потеряли близких во времена болезни?» «Азиат в длинной коричневой одежде, напоминающей монашеский наряд, вежливо поклонился мне, приветствуя». «Да». «Дочь и зятя», – говорю я, кивнув в ответ. «Они тут похоронены. Вдвоем». Примите мои искренние соболезнования. Как он хорошо говорит по-русски. С таким мягким акцентом. Учился в России, что ли? Мы тоже потеряли в эпидемии наших братьев и сестер. Но мы верим, что в иной жизни наши судьбы обязательно переплетутся вновь. Сектант, что ли, какой-то? Хочу уйти, но почему-то слушаю его дальше. Быть может, вы хотите написать своим родным посмертное письмо? Вот, возьмите. Он протягивает мне бумагу и яркого цвета покрытый непонятными символами карандаш. Мы верим, что сожженное в священном пламени послание обязательно дойдет до душ близких нам людей. Духи предков дают нам путь в этой жизни и направляют нас. Удивляю сам себе, но благодарю и принимаю бумагу и карандаш. Какая хорошая бумага, как шелковая. Но как легко на ней пишется. Я делаю, как они, поднося записку горящему в чаше огню. Бумага сгорает быстро, и дым от огня устремляется ввысь. Поднимаю голову к серому утреннему небу. Азиаты снова заводят свою заунывную песнь, а я просто смотрю в небо, и, кажется, и правда верю, что души моих ребят сегодня получат от меня весточку. Город Новокировск. Некоторое время назад. Эпидемия кью-вируса. Дедушка! А мама с папой скоро вернутся! Вася жмется ко мне, волнуется мальчишка. Я тоже волнуюсь, хотя и не подаю виду. На улицах творится черт знает что: Вирус, превративший многих из горожан в ходячие живые трупы, еще и бросающиеся на стремительно редеющих здоровых людей, разгулялся вовсю. Те, кто уцелел, прячутся по домам, изредка высовываясь на улице. До ближайшего магазина или аптеки, и тут же обратно. В городе хаос. Эвакуация завершена, но вывезли не всех. Последний пункт сбора, на который мы попробовали сунуться, был атакован огромным стадом ожившей мертвечины, и мы еле унесли ноги от автовокзала. Что там творилось, лучше не вспоминать. Зараженные прорвали заслон военных и полицейских и высыпали на автобусную парковку, где славно попировали, пополнив свои ряды. Я несколько ночей подряд слышал крики гибнущих людей, выстрелы, хруст и треск раздираемой человеческой плоти. На улицах нашего города – ад. Мы вернулись домой и дня два на улицу не высовывались вообще. Как ни странно, но коммунальные системы – вода, свет, газ – работали. И первое время мы видели свет в окнах соседних домов. Уже позже окна стали завешивать наглухо. Помимо зараженных, на свет божий вылезла такая мерзость человеческая, что порой зомби перед ними кажутся ангелами. На улицах иногда слышна стрельба. Есть смельчаки, выходившие пополнять припасы. Есть и шайки мародеров, почуявших шанс славно поживиться. Эти частенько ориентировались по квартирам, в которых горел свет. В соседнем подъезде зверски надругались над женщиной и ее дочерью. Я знал их немного. Она держала несколько магазинчиков в районе. А дочь вела, мягко говоря, веселый образ жизни. Подозреваю, что ее приятели и пришли в гости, после которых из квартиры вынесли все, что представляло собой какую-либо ценность. А оставили два свежих живых трупа, вышедших на лестничную клетку после ухода незваных визитеров. Нам повезло. В доме есть мое ружье и немного патронов. Зять со своим травматическим пистолетом и битой, которую принес домой из машины. Да, времена настали. На всякий случай в коридоре на этажерке лежит увесистый столярный молоток. Если кто сунется через дверь, то можно и полбу угостить. Не переживай, Вась, все хорошо. Мама с папой скоро придут, продуктов принесут, будем ужинать. Пойдем порисуем. Ребенок кивает мне, и мы садимся за стол. Карандаши, бумага. Мальчишка любит рисовать, я ж язык от усердия высунул. Улыбаюсь, глядя на него. Моя гордость. И объект всяческой заботы и баловства, что порой вызывает ворчание дочери, мол, забалую внука, от рук отобьется. Нет, он мальчонка умный и очень хороший. О, а вот и ребята. Помогаю снять с плеч рюкзаки. Обнимаю дочь и зятя. Мы сегодня богатые. Алексей радостно мне улыбается. Устали только. Далеко ходить пришлось. Но представьте себе, Максим Сергеевич, целый и почти нетронутый магазинчик. Я киваю головой. Что-то говорит дочь. Бледная она какая-то. Танюша, ты в порядке? Спрашиваю ее, и она утвердительно кивает. Говорит, что просто устала. Хочу завтра с ружьем сходить в одно местечко. Взять уже разделся и обнимает выскочившего встретить родителей сына. Ну, как дела, Василий Алексеевич? С дедой уроки делал? Мальчишка кивает, прижимаясь щекой к лицу отца. Потом обнимает маму. «Мам, ты какая-то горячая!» – произносит ребенок. «Ты не болеешь?» Танюша улыбается и, потрепав сынишку по голове, говорит, что, конечно же, не болеет. Вечер входит в обычную колею. Мы с Лешкой переносим продукты на кухню, чтобы разобрать, что куда, а дочь отправилась в душ. Скоро будет ужин. Город Новокировск. Настоящее время. Сквер памяти: Пение китайцев погрузило меня в какой-то транс. Когда я, мотнув головой, прихожу в себя, никого вокруг меня уже нет. И чаши с горящим маслом тоже нет. И этих. Никого. Я стою один. Может, мне все это привиделось? Нет. Руки пахнут дымом с примесью каких-то благовоний. Ну да, посмертное письмо. А потом они пели, а я стоял и слушал. Ай-яй-яй, Максим Сергеевич, а если облопошили? Тут же проверяю карманы. Нет. Телефон на месте, дорогие часы на руке. И бумажник с кредитками, правами и наличкой тоже на месте. Ключи от машины. Фух. Выдыхаю я облегченно и повернувшись шагаю по мощенной красивой тротуарной плиткой дорожке к стоянке, где стоит машина. Скоро опять на работу. Заеду перекусить куда-нибудь в кафе и на смену. Может быть, снова встречу кого-нибудь из этих. В тот вечер в карантине мы поужинали и молодежь отправилась спать, прикрыв дверь своей комнаты. Ну дело такое, понятно, пусть отдыхают. Находились сзади, не рискуя жизнью. Васю уложили, поцеловали на ночь. Мама уступила отцу право почитать ему сказку, сославшись на сильное утомление, и дверь их спальни закрылась. А утром. Крик Васи подбросил меня с кровати, и я выскочил из комнаты в коридор. В спальне молодежи творилось что-то ужасное. Кто-то рычал, потом тихо заскулил. Этот их хвой! Уже потом, став чистильщиком, я знал этот призывный вой зараженных. Тогда я просто распахнул дверь комнаты и. Она набросилась на меня скачком из темноты комнаты. Яростный вопль, шипение, бледное перекошенное лицо. Мертвые глаза, с которыми я встретился взглядом, сцепившись. Таня, что с тобой, доченька? Я с трудом оттолкнул ее от себя, но то, что когда-то было моей дочерью, снова яростно зашипев, бросилось в атаку. А за ее спиной снова истошно закричал Васенька: И это вывело меня из ступора! Все словно замедлилось, и я действовал так, как будто попал в какой-то вязкий сковывающий движение субстрат. Коридор. Я отступаю прямо ко входу. Черт, нет ружья. Его мы всегда убирали в сейф по старой привычке. Рука коснулась деревянной рукояти. Молоток. Зачем он тут? Зараженная тварь снова бросилась на меня. Но все было так медленно. Медленно. Замах и точный удар в лоб, конической стороной тяжелого молотка. Хруст. Снова удар, и то, что было еще вчера моей любимой дочкой, замирает. Еще удар. Опять хруст и брызги во все стороны. Кажется, я кричу. Кричу, как раненый зверь, видя дело своих рук. Но сейчас надо спасать мальчика. Ведь там. Когда я ворвался в спальню, Алексей тоже бросился на меня. Но молоток, ставший оружием в моих старых, но все еще сильных руках, уже шел ему навстречу. Время снова обрело нормальный ход, и я прижимаю к себе испугавшегося и разревевшегося от страха внука. Одной рукой. Потому что в другой молоток, спасший наши жизни. Я увел его на кухню, напоил водой и настрого запретил выходить. Потом вернулся к своим родным, пытаясь понять, что же произошло. Впрочем, гадать долго не пришлось. Осмотрев дочь, я увидел следы укуса на левой руке. Вот в чем дело. Кто ж тебя хватанул? Стало понятна и бледность, и высокая температура у нее вечером, и усталость. Вирус брал свое. Ночью она умерла и обратилась а переродившись, перегрызла горло мужу, изрядно подрала мягкие ткани на руках и получила себе напарника. А Вася по привычке пошел к ним, проснувшись, чтобы сказать «доброе утро». Вот так. Я похоронил их рядом с нашей многоэтажкой, завернул в пододеяльники, предварительно еще раз ударив каждое тело по голове. Контроль. Потому что, как оказалось, зятя я упокоил не сразу. Потом, после, когда я сам стал выходить в город, я всегда приходил к двум холмикам на газоне. А когда городские кварталы принялись зачищать, всех захороненных подобным образом принялись выкапывать специальные похоронные команды. Помню их, одетых в защиту с лопатами и в защитных масках. Трое бойцов с автоматами охраняли похоронщиков и едва не нашпиговали меня свинцом, когда я бросился к ним, желая защитить могилы дочери и зятя. «Батя, не лезь лучше! Мы всех так собираем!» Объяснил мне пожилой прапорщик, прежде чем убрал ствол пистолета от моей головы. «Не серчай. Сейчас приедет спецмашина, и мы останки сожжем». «Урну дайте, хоть пакет дайте, похороню по-людски», – просил я военного. «Ну, будьте людьми!» «Не положено, отец», – был его ответ. «Их всех в одном месте хоронить будут, там, где городской парк». Потом подошла машина. Армейский Урал, выкрашенный в защитный цвет, с кунгом и дополнительным прицепом, соединенным с машиной какими-то проводами и шлангами. «Если хотите, подходите к парку, там пропускают проститься», — продолжил объяснять военный, убирая оружие в кобуру. «А сейчас идите домой. Не мешайте работать. Да и нечего на это смотреть. Уж поверьте». Я последовал совету, но отойдя в сторону, просто присел на тротуар, не мешая похоронной команде. Останки, выкопанные из земли, аккуратно складывали на брезент. Потом разбивались кувалды, измельчая для удобства утилизации. А потом, уже завернутые, их вносили в спецтранспорт, оказавшийся передвижным крематорием. Потом я поехал с ними в парк. Большая глубокая яма, залитая бетоном. Оцепление военных. Но меня пропустили, как и других гражданских, пришедших проститься. Аккуратно складываемые на дно запечатанные мешки. А потом несколько бетономешалок залили все жидким серым раствором. Сейчас тут парк, сквер памяти, памятник и место паломничества всех, кто потерял своих близких в дни эпидемии. Подул холодный ветер, и я поплотнее запахиваю куртку, ускоряя шаг. Ранняя весна. Сегодня холодно.